Пиршество и наше спасение. На другой день после этой примечательной сцены она запечатлелась в нашей памяти не столько сама по себе, сколько тем, что она предвозвещала и предвосхищала. Нам объявили, что вечером в нашу честь будет устроено пиршество. Я пробовал уклониться под тем предлогом, что мы, мол, люди скромные, не любим перов, но мою отговорку встретили таким недовольным молчанием, что я больше не возражал. Перед самым закатом мне сообщили, что все уже готово, и вместе с Джобом мы вышли в большую пещеру, где встретились с Лео и его неразлучной спутницей Устаны они где-то бродили и ничего еще не знали о предстоящем пиршестве. Когда устана услышала о нем, она сильно изменилась в лице. Повернувшись, она схватила за руку проходящего мимо человека и что-то спросила у него повелительным тоном. Его ответ как будто успокоил ее, но не полностью. Она попыталась Возразить, однако, этот человек, судя по его осанке, он был важной персоной, произнес что-то сердитым тоном и оттолкнул ее. Затем, смягчившись, отвел ее к костру, вокруг которого уже собралось много людей, и усадил рядом с собой. По каким-то своим соображениям устана покорно подчинилась. Костер в тот вечер был разожжен необычайно большой. Вокруг него собралось три с половиной десятка мужчин и две женщины. Устаны и та самая пышногрудая особа, спасаясь от которой, Джоб следовал примеру своего библейского двойника. А махагеры, как обычно, сидели в полном молчании. За спиной каждого из них торчала древко копья, воткнутого в особое отверстие в полу. Из них лишь двое были в желтоватых полотняных одеждах, остальные — в леопардовых шкурах. «Что они затевают, сэр?» — насторожился Джоб. «Опять эта женщина, господи, спаси меня от ее козней! Надеюсь, она не будет ко мне приставать, ведь я же не давал ей никакого повода. До чего они все страшенные, эти дикари? У меня просто поджилки трясутся. Смотрите. Оказывается, они привели Мухаммеда. Это бесстыжие разговаривает с ним очень даже вежливо и ласково. Слава Богу, хоть от меня отвязалось. Пока он говорил, женщина подошла к несчастному Мухаммеду, который сидел в углу и весь дрожа, с недаемой недобрыми предчувствиями, по своему обыкновению взывал к Аллаху и повела его к костру. Араб раб шел с большой неохотой упираясь. До сих пор его кормили отдельно, и такая необычная честь, по-видимому, внушала ему сильную тревогу, даже ужас. Ноги его с трудом поддерживали объемистое плотное туловище, и я думаю, что его вынуждали идти не столько упрашивание женщины, которая вела его за руку, сколько неумолимая жестокость, воплощенная в образе огромного, а Махагера с соразмерно огромным копьем. «Все это мне очень не по нутру, сказал я своим спутникам. «Но что мы можем поделать? Остается только быть на чеку. Револьверы у вас с собой? Надеюсь, они заряжены? Если нет, зарядите». «У меня с собой», — сказал Джоб, похлопывая по своему кольту. «Но мистер Лео...» Вооружен только охотничьим ножом, хотя нож у него здоровенный. Идти за недостающим револьвером было поздно. Мы смело пошли вперед и уселись в общем кругу спиной к стене. Как только мы сели, из рук в руки стали передавать глиняный кувшин с довольно приятным на вкус хмельным напитком который, попадая в желудок, вызывал, однако, легкое чувство тошноты. Приготовлен он был из зерна грубого помола, не маисового, а маленького коричневого зерна, которое возревает в метелках и походит на то, что в Южной Африке называют кафрским зерном. Особого внимания заслуживал сам кувшин, Один из многих сотен, которыми пользуются амахагеры. Поэтому я хочу описать его. Эти кувшины или вазы — все старинные выделки и разнообразные величины. Вот уже многие сотни или тысячи лет их не изготавливают в стране, а находят в горных усыпальницах, о которых я расскажу в свое время подробнее. И лично я полагаю, что они предназначались для хранения внутренностей умерших, как это делалось у египтян, с которыми прежние обитатели страны, возможно, поддерживали какие-то отношения. Ле уже придерживается мнение, что, как и этрусские амфоры, они являются ритуальными атрибутами. Почти все они с двумя ручками, и, как я уже говорил, Самые разнообразные величины — от трех футов до трех дюймов. При всем различии форм они неизменно красивы и изящны. На их изготовление использовался великолепный черный материал, блестящий и шероховатый. В него инкрустировали стройные, очень достоверно изображенные фигурки. Ничего подобного мне не приходилось видеть на древних вазах. На одних кувшинах с детской простотой и свободой были запечатлены любовные сцены, которые вряд ли одобрил бы строгий современный вкус. На других — сцены охоты, на третьих — сцены увеселений с танцующими девушками. К примеру, Кувшин, из которого мы пили, был с одной стороны украшен изображениями белых охотников с копьями, преследующих слона, с другой стороны менее искусным изображением одиночного охотника, стреляющего из лука в антилопу, то ли канна, то ли куду. Надеюсь, это отступление, сделанное в критический момент, оказалось не слишком долгим. Само пиршество тянулось куда дольше. Кувшин обходил круг за кругом. В костер вновь и вновь подбрасывали хворост, но в течение часа почти ничего больше не происходило. Никто не произносил ни слова. Все сидели молча, глядя на полыхание огня и тени, отбрасываемые мерцающими светильниками, отнюдь, кстати сказать, не древними. На полу между нами и костром лежал большой деревянный поднос с четырьмя ручками, точно такой же, каким у нас пользуются мясники, только не выдолбленный. Рядом с подносом большие щипцы с длинными ручками и такие же щипцы по ту сторону костра. При виде этого подноса и щипцов я сильно встревожился. Так я и сидел, уставясь на них, И на широкое кольцо суровых, дышащих злобой лиц, и размышляя о том, как все это ужасно, что мы в полной власти у этих людей, которые внушали тем больший страх, что их истинный характер оставался загадкой. Они могли оказаться лучше, чем я предполагал, но могли и хуже. Я опасался, что они окажутся хуже, и тут я не ошибся. Странное это было пиршество, похожее на бармекидово угощение, ибо еды никакой не подавалось. Бармекидово угощение, тысяча и одна ночь, угощение, которое дал багдадец-бармекид нищему на пустых блюдах. У меня было такое чувство, как будто меня гипнотизируют. Это все и началось. Без всякого предупреждения человек, который сидел напротив нас, громко провозгласил. «Где наше мясо?» Присутствующие протянули правые руки к костру и негромко низкими голосами ответили. «Сейчас будет подано». «Это коза?» «Это безрогая коза?» и больше, чем коза. Сейчас мы ее убьем. Дружно отозвались все и, полуобернувшись, прикоснулись к древкам своих копий. «Это бык?» продолжал тот же человек. «Это безрогий бык, и больше, чем бык. Сейчас мы его убьем», был ответ. И снова все притронулись, копьем. Наступило молчание, и я с ужасом заметил, как соседка Мухаммеда стала его ласкать, похлопывать по щекам, называть ласковыми именами, тогда как ее яростные глаза так и пожирали его дрожащее тело. Не знаю, почему меня так сильно испугало это зрелище, но оно испугало нас всех, особенно, Лео. В движениях рук женщины было что-то змеиное. Она явно исполняла какой-то странный обряд. Смуглый Мухаммед весь побледнел от страха. «Готово ли мясо для жарки?» — быстро произнес все тот же голос. «Готово, готово». Достаточно ли раскалился горшок, взвизгнул голос, и этот визг пронзительным эхом заметался по пещере. Раскалился, раскалился. О, небеса, проревел Лео. Помните, что сказано в надписи. Народ в чьих обычаях казнить чужеземцев, надевая на них раскаленные горшки. Не успели мы Пошевелиться или хотя бы понять, что происходит, как два здоровенных амахагера вскочили и, взяв длинные щипцы, погрузили их в самое сердце пламени. Одновременно женщина, что ласкала Мухаммеда, вытащила из-за пояса или мучи большую веревочную петлю, набросила ее на его плечи и туго затянула. Окружающие тут же схватили его за ноги. Двое щипцами напружились и, разметав по каменному полу головешки, подняли с двух сторон большой, раскаленный до бела горшок. Через миг, едва ли не в один прыжок, они оказались возле Мухаммеда. С отчаянными воплями он боролся за свою жизнь, и хотя руки у него были связаны, а ноги пригвождены к полу, Двое с щипцами никак не могли достигнуть своей цели. Может быть, это покажется диким, даже невероятным, но их цель заключалась в том, чтобы надеть раскаленный горшок на голову своей жертвы. Я вскочил с криком ужаса и, вытащив револьвер, не раздумывая, выстрелил в дьяволицу, которая только что ласкала Мухаммеда, а теперь крепко держала его в своих руках. Пуля попала в спину и убила ее на повал. Я и по сей день не сожалею об этом, ибо именно она, как потом выяснилось, сыграв на каннибальских наклонностях амахагеров, устроила этот заговор, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное ей джобом. Женщина рухнула, как подкошенная, и в тот же миг Мухаммед сверхчеловеческим усилием вырвался из рук своих мучителей и, подпрыгнув высоко в воздух, повалился на мертвое тело. Велико было мое замешательство, когда я понял, что одним выстрелом прикончил и убийцу, и его жертву, которую я спас от смерти в тысячу раз более мучительной. Судьба оказалась и жестокой, и милосердной к Мухаммеду. А махагеры стояли в молчаливом изумлении. Они никогда еще не слышали выстрелов и не видели их последствий. Но человек рядом со мной мгновенно оправился от замешательства и схватил копье, готовясь поразить Лео. «За мной!» — крикнул я и, показывая пример своим спутникам, кинулся вглубь пещеры. Конечно, лучше было бы направиться к выходу, но там собралось множество людей, не говоря уже о большой толпе снаружи, которая четко выделялась на фоне неба. И так я мчался вглубь пещеры. Мои спутники не отставали от меня, а по пятам за нами гнались каннибалы, разъяренные убийством своей соплеменницы. Одним прыжком я перемахнул через распростертое тело Мухаммеда. Ноги мои обдало жаром, исходящим от раскаленного горшка, который валялся тут же рядом. Я успел заметить, что руки его слабо шевелятся, стало быть, он еще жив. В дальней части пещеры находился каменный помост футов три высотой и в ширину футов восемь. По вечерам там ставили два светильника. Трудно сказать предназначался ли этот помост для сидения или его просто оставили, чтобы легче было вести последующие работы, а когда надобность в нем отпадет, стесать его, тогда, во всяком случае, я не знал. Вспрыгнув на это возвышение, мы все трое приготовились продать наши жизни как можно дороже. Когда мы повернулись к нашим преследователям лицом, они остановились и, и попятились. Джоб стоял слева, Лео посредине, я справа. Между нами горели светильники. Лео нагнулся и посмотрел на затененный проход, который тянулся вплоть до костра и светильников у выхода. По этому проходу, как по улочке, сновали наши смертельные враги, в полутьме тускло поблескивали наконечники их копий. Даже в ярости эти люди были безмолвны, как бульдоги. И еще ярко светился раскаленный горшок. Глаза Лео горели странным огнем. Его красивое лицо точно окаменело. В правой руке он сжимал тяжелый охотничий нож. Подняв повыше ремешок, которым нож крепился к руке, Лео крепко обнял меня. «Прощайте, старина», — сказал он. «Прощайте, мой дорогой друг». Отец, нет, больше, чем отец. Нам не устоять против этих негодяев. Нет ни малейшего шанса. Через несколько минут они нас убьют и, вероятнее всего, съедят. Простите, что я втянул вас в эту авантюру. Прощай, Джоп. Да свершится воля Господня, — пробормотал я сквозь сжатые зубы, приготовляясь к смерти. Джоб. С громким восклицанием поднял револьвер и выстрелил. Один из нападающих, конечно, не тот, в кого он целился, упал. Всякий, кто на прицеле у Джоба в полной безопасности. А махагеры бросились вперед. Я тоже открыл огонь и остановил их натиск. Вместе с Джобом мы убили или смертельно ранили пятерых, не считая женщины. Но у нас не было времени на перезарядку оружия. а Махагеры же снова начали атаку, и я не мог не оценить великолепие их безрассудной отваги. Они ведь не знали, что наши револьверы разряжены. На помост вспрыгнул высокий Амахагер, но Лео одним ударом кинжала пропорол его насквозь. Я убил своим ножом другого, но Джоб промахнулся. Мускулистый Махагер схватил его за поясницу и рванул на себя. Не Неприкрепленный ремешком нож выпал у Джоба из руки и по счастливой случайности упал рукояткой на пол, так что Амахагер повалился спиной на острие. Не знаю, что было дальше с Джобом. Видимо, он продолжал лежать на теле мертвого врага, прикидываясь дохлым опоссумом, как говорят американцы. Я вступил в отчаянную схватку с двумя злодеями. К счастью для меня, они оставили копья у костра. Впервые в жизни мне так пригодилась большая физическая сила, которой наделила меня природа. Я рубанул по голове одного из нападающих своим тяжелым когтесак ножом. Мощь удара была такова, что его череп раскололся до самых глазниц, и когда он грохнулся на бок, нож вырвало у меня из рук, Так крепко зажато было лезвие в щели. Тут на меня навалились двое других, но я успел обхватить их за поясницу, и мы покатились по полу все вместе. Люди они были сильные, но мною уже овладела та ужасная жажда убийства, которая наполняет сердце из самых цивилизованных из нас, когда сыплются удары и жизнь висит на волоске. Мои руки все туже и туже стискивали своих смуглых демонов. Я слышал, как трещат их ребра, прогибаясь в моих железных объятиях. Они корчились и извивались, как змеи. Изо всех сил били меня кулаками, царапали, но я не ослаблял хватки. Лежа на спине, прикрываясь их телами от возможных ударов копьем, Я медленно выжимал из них жизнь. При этом, как ни странно, я думал о том, что сказали бы и ректор моего Кембриджского колледжа, человек по натуре дружелюбный, член пацифистского общества, и мои коллеги по ученому совету, если бы с помощью какой-нибудь волшебной силы могли видеть, с каким азартом я играю в эту кровавую игру. Оба мои врага скоро ослабели почти перестали оказывать сопротивление. По их порывистому дыханию ясно было, что они умирают, а я все не отпускал их, так как умирали они очень медленно. Я знал, стоит мне ослабить хватку, и они тотчас оживут. Мы все трое лежали в тени каменного уступа, и другие злодеи, вероятно, полагали, что мы мертвы. Во всяком случае, они не вмешивались. Маленькая трагедия продолжалась. Повернув голову, я увидел, что Лео стащили с каменного помоста, но он все еще на ногах в самой гуще колышащейся толпы амахагеров. Они старались повалить его, как волки-олени. Его прекрасное бледное лицо в золотой короне волос возвышалось над головами нападающих, ибо Лео ростом в шесть футов и два дюйма. Боролся он с отчаянным самозабвением и энергией, которая была бы поистине великолепна, будь она употреблена на какую-нибудь благородную цель. Вот он всадил нож в одного из амахагеров, они облепили его так тесно, что не могли пустить в ход свои большие копья, а дубин и ножей у них не было. Амахагер спрашивал. Упал убитый, но в следующий миг у Лео вырвали нож, оставив его без защиты. Я уже думал, что это конец, но нет. Сверхчеловеческим усилием он стряхнул с себя всех, схватил тело только что сраженного им врага и, подняв на руках, швырнул в толпу нападающих. И так поразительно была сила броска, что пятеро или шестеро из них повалились на пол. Но через минуту они снова поднялись, все кроме одного. У него был разможжен череп, и все скопом напали на Лео. Хотя и не сразу, с величайшим трудом, им все же удалось осилить льва. В последний миг он вырвался и ударом кулака опрокинул одного из амахагеров, но противостоять такой многочисленной толпе было свыше сил человеческих. И, наконец, он рухнул, как подрубленный дуб, увлекая за собой всех, кто его держал, на пол. Они схватили его за руки и за ноги, оставив туловище открытым. — Копье! — прокричал чей-то голос. — Принесите копье, чтобы распороть ему горло и чашу для крови. Увидев приближающегося человека с копьем, я закрыл глаза. Я постепенно слабел, а двое врагов, которых я стискивал в объятиях, все никак не умирали, поэтому я никак не мог прийти Лео на помощь. Меня пронизывало какое-то тошнотворное чувство. Заслышав непонятный шум, я невольно открыл глаза, готовый к самому худшему, и увидел устаны. Она легла на Лео и крепко обвела руками его шею. А Махагеры попытались оттащить ее прочь, но она оплела его ноги своими ногами и держалась за него, как лиана за дерево. Тогда они попытались ударить его копьем в бок так, чтобы не поразить девушку. Долго им это не удавалось. Но в конце концов они все-таки изловчились и достали Лео. Наконец их терпение иссякло. Пронзите копьем их обоих. И мужчину, и женщину распорядился голос. Тот самый голос, что задавал вопросы на ужасном пиршестве. Так мы их и поженим. Человек с копьем выпрямился, намереваясь нанести окончательный удар. Блеснула холодная сталь, и я опять закрыл глаза. И тут я услышал повелительный возглас, который... Громким эхом загремел по всей пещере. Прекратите! В этот миг я потерял сознание. Последней моей мыслью было, что я проваливаюсь в бездну смерти.